глава 14. опьяняющая сила отчасти казалось что плоть охвачена языками пламени тело буквально горело оставляя повсюду лишь пепел это одновременно и больно и приятно да мышцы сковывало сердце билось как сумасшедшее но похоже никогда в жизни я не чувствовала такой свободы будто никаких пределов не существует есть только я И безграничная сила. Из ладони исходил яркий солнечный свет. Он словно спрашивал меня, что я хочу сделать. Какое заклинание будет первым? На что я потрачу безудержную энергию? Ведь она готова. Магия во мне жаждет быть использованной. Мне достаточно просто пожелать. Приятная пульсация заставила меня улыбнуться. Я впитала всю ману Свейна. «А ведь он — любимое дитя Бога, и выжила!» «Я всесильна! Я могу делать все, что захочу!» «Ограничений более не существует!» Тихий смех исходил из моих уст. «Ох, если бы мана была мне дарована с самого начала!» Никто, никто бы не дерзнул глумиться надо мной, и никто бы не посмел даже косо глянуть в мою сторону. Я бы забрала всё» что принадлежало мне по праву рождения. Но в итоге было отнято. Жалкие трусы. Свен стоял передо мной на коленях и неверяще глядел на меня. Рот раскрыт, глаза широко распахнуты, он даже не моргал. Наблюдал за каждым моим жестом, за каждым движением, за мимикой. А я чувствовала, что магии в нем не осталось. Он пуст, по-настоящему а накапливать такую же мощь ему придется долго. А может и нет, но неважно, ведь я буду действовать сейчас. Я избавлюсь от той, из-за кого моя жизнь пошла под откос. «Убью», — прошептала я, продолжая улыбаться и любоваться золотым сиянием вокруг ладоней. Неожиданно Свен схватился за мои руки, привлекая внимание. «Диана, подожди», — просил он, продолжая стоять на коленях, и смотреть мне в глаза. Валом взоре юноши теперь не было упрека, ненависти, презрения и насмешки. Сейчас он выглядел так, словно ощущал вину. Самую глубокую печаль, которую только можно испытывать. Нижняя губа дрожала, уголки бровей были слегка приподняты. — Диана, ты когда-нибудь прибегала? — К человеческой мане. Не к природной, а именно к человеческой. Осторожно спросил Свойн, тщательно подбирая слова. Но я решила не отвечать. Какая разница? Не вижу причины с ним разговаривать. Однако мое молчание стало для юноши своеобразным ответом. «Боже!» — выдохнул он, опуская голову. «Ты замужем, но почему?» «Слишком много говоришь», — дерзко бросила я, вырывая ладони из его рук. Мне не хотелось находиться рядом с этим человеком, хотя, глядя на него, я уже не видела влюбленного и обезумевшего идиота. Его глаза напоминали глаза Эрика, моего сводного брата, в тот самый момент, когда мы были у озера. Он стоял передо мной на коленях и молил о прощении. Раздражает. Нужно выбираться отсюда и, наконец-то, покончить с этим безумием. Избавлюсь от Мэри и решу все проблемы. Она мне никогда не нравилась, но остальные до сих пор очарованы ею. «Диана!» — позвал меня Свейн, когда заметил, что я отшатнулась от него. Более того, вновь взял за руки. «Мне... мне очень жаль! Ты не в себе и не мыслишь трезво! Я...» «Я еще никогда в жизни так трезво не мыслила!» — перебила его, отталкивая юношу. «Исчезни и не мешайся! Не стой на пути!» Подожди! Закричал Свейн, поднимаясь на ноги и преследуя меня. Тебе нельзя. Сейчас ты. Господин Свен, холодно проронила, резко обернувшись и воспользовавшись магией. Все произошло неосознанно. Я только подумала о заклинании, вспоминая формулу, как оно уже материализовалось. Юноша замер. Он не мог двинуться ко мне или даже чуть-чуть шевельнуться только глаза продолжали непрерывно следить за мной. «Припоминаю, что во время нашей встречи вы дали мне на прощание хороший совет. Позвольте, процитирую вас. Пойди куда-нибудь и умри в своем жалком и нелепом облике». Так-то, Свейн? Любимое дитя Бога, «Непременно воспользуйтесь советом, а меня оставьте в покое». Видимо, юноша хотел что-то сказать. Попытаться противостоять моей магии, хотя бы произнести один единственный звук, но все бесполезно. Не теряя ни секунды, я сорвалась с места и побежала по темному коридору, выискивая выход и оставляя свои на в одиночестве. Когда заклинание потеряет силу, лучше находиться как можно дальше от него. Кроме того, меня ждут дела. Я чувствовала себя так, словно за спиной выросли крылья. Я была сильнее, быстрее, и выносливее. Даже в какой-то миг забыла, что до сих пор нахожусь в теле ребенка. Правда, теперь оно казалось большим. Как и ожидалось, после сна в подземелье я выросла. Трудно сказать, сколько мне сейчас лет. Я решила отыскать зеркало, чтобы прикинуть возраст, а также переодеться в нечто соответствующее. Но стоило взглянуть на свое отражение, как я на некоторое время застыла в замешательстве — не знаю, как реагировать. Да, одежда в ужасном состоянии. Грязная, мокрая, порванная. Но это ерунда, от нее легко избавиться. И меня не особо удивило, что теперь я выглядела как 13-летний подросток. Еще не девушка, но и ребёнком трудно назвать. Я всегда была ниже ростом, чем сверстники, а телосложением меньше желаемого. Вечные диеты, занятия и требования родителей — сказывались на детском организме. Но и это меня не беспокоило. Единственное, на чем я сосредоточила внимание, — глаза. Они имели яркий золотой окрас. Изначально естественный голубой цвет исчез. Эти глаза, словно из драгоценных камней, выглядят потрясающе. Вот она, магия, и проявляется именно так. Разглядывая себя в зеркале, Неожиданно заметила, что отражение улыбается мне. Оно выглядит счастливым. Мне нравилось то, что я видела в тот момент. И нравилось то, что я чувствовала. Мне приятна сила и безграничные возможности. Они опьяняют. Но какая разница? Мне не нужна ничья помощь. Все делает магия. Достаточно лишь произнести заклинание или нарисовать руну в воздухе, и готово. С помощью маны я выполнил любую свою прихоть. Но в какой-то момент, когда уже сменила одежду и избавилась от грязи, я вспомнила то, что когда-то прочитала в особой секции библиотеки. Запретная магия. Незаконная и безумно сложная. А именно, заклинание полета. Если в формуле допущена хотя бы одна ошибка, то внезапно тело может разорваться на части. Но сейчас я считаю это не угрозой, а вызовом. Только сильнейшие маги способны использовать заклинание полета. Даже если они вызубрят формулу наизусть и с легкостью сумеют воспроизвести ее и днем, и ночью, на заклинание необходимо потратить много энергии. Нарушение естественных законов природы всегда обходится дорого. Закон есть закон. Но я из тех, кто любит нарушать правила и делает все по-своему. И? У меня получилось. С первого раза. Ни единой ошибки в формуле или изглинания. Спустя несколько мгновений я воспарила, сделавшись невесомой, как перышко. Но количество маны будто и не уменьшилось. Сила, мощь, стремление. Все буквально вскружило мне голову. Я летала в небе, словно птица или ангел. Ангел. От этой мысли мне стало смешно. Какая ирония, ведь магии принадлежит юноше из церкви. Он с детства пытается сдерживать то, чем одарен от природы, и вечно недоволен. Но разве сила дана не для того, чтобы ее использовать? Какой смысл прятать такое чудо? Если парень считает это проклятием, то он неимоверно глуп. В мире нет ничего случайного. Все создается с определенной целью. Но Свейн слишком упрям, чтобы взглянуть на проблему под другим углом. В таком случае я просто отберу в него энергию. Она ведь ему вообще не нужна, а мне пригодится. Глупой мальчик с теркой я облетела академию. С высоты вся территория выглядела так, словно могла уместиться на ладони. Студенты поднимали головы указывали на меня пальцем и что-то кричали. Для них это было чем-то ненормальным. Ведь в небе парила именно я. Но полет пришлось прекратить. Я наконец-то увидела то, ради чего и вырвалась наружу. Мэрит Айдж. Она сидела на скамье в окружении Андреса и Эрика. Улыбается, смеется, ведет себя по-прежнему безответственно. Но, сдается мне, Нелепое похищение — ее рук дело. А если и нет, то ей точно об этом известно. Интересно, а что будет, если Мэрит исчезнет? Спадут ли чары? Вернется ли все на круги своя? А осознают ли студенты Академии, особенно мужская половина, что они безумцы? Впрочем, какая разница? В моем случае главное — не результат. Главное — процесс. Когда я приземлилась перед Мэрит, и девушка, и парни вздрогнули, не веря в то, что видят. Мое тело сияло даже при свете дня. Магия пропитывала каждую клеточку, и это было просто невозможно не заметить. Естественно, узрев меня такой, троица занервничала. «Диана?» — ахнули все, вскакивая на ноги. На их удивленные взгляды Я лишь улыбнулась и громко засмеялась. «Так, так, так», — протянула, неторопливо шагнув к ребятам. «Будто хищник, загоняющий жертв в тупик». «Хорошо ли проводите время?» «Диана, что с тобой?» «Ты выглядишь странно», — воскликнула Мэрит, прижимая ладонь к рту. «Ты почему?» «Хм», — наклонила голову набок задумываясь над вопросом. Решила воспользоваться чужой магией. Оказалось, это даже весело. Чужие магии? Приспросил Эрик. Сестра, чья же мана. Такой поток, это слишком опасно. Тебе срочно нужна помощь. Брат, тихо проговорила я и спокойно перевела на него взгляд. Не мешай. После лишь взмахнула рукой и заставила Эрика отлететь на три метра в сторону. Не очень хочется, чтобы парни задело, но...» Эрик приземлился на траву и не получил каких-либо серьезных травм. Однако все равно выглядел шокированным. Юноша просто не знал, как ему быть и что делать. «Это сила», — озадачился Андерс. «Я узнаю ее. Такой яркий свет только у одного человека. У Свейна. А он — любимое дитя Бога. Диана, что ты натворила?» Почему ты просто не успокоишься? Совершать нечто дикое? Неужели ты никак не можешь смириться с фактом, что ты меня больше не интересуешь? Ты замужняя девушка, но твои поступки весьма жалкие, недостойны из титула герцогини. Теперь я посмотрела на наследного принца. Еще недавно казалось, что его разум сопротивляется очарованию Мэрит, Но сейчас он вновь в ее власти. И кто из нас жалк? Это не принц, не будущий король, а наложник, чья основная цель удовлетворять госпожу. Да, именно он жалок. Все сказали, холодно спросила у принца и повторила заклинание, которое использовал на Эрике, отбросив юношу в сторону. Путь к Мэрит открыт. Девушка дрожит, плачет. Но взгляд светло-карих глаз говорит о том, что она не только напугана, но и в ярости. Стиснутые кулаки, искривленные губы. Да, девица явно зла. Однако ее слова меня даже слегка озадачили. «Почему? Почему ты такая жестокая? Почему никак не можешь успокоиться? Я пыталась понять тебя, пыталась подружиться. Но ты настолько злая» что общаться с тобой вообще невозможно. Поэтому от тебя все и бегут. Ты ужасно, Диана. Что за глупость? Мне ничего не стоит свернуть тебе шею с помощью магии. Одним щелчком пальцев. Пока Эрик или Андрес будут читать заклинания или рисовать руны, я уже осуществлю задуманное. Легко. Щелчком. Ты вот-вот умрешь. Мягко сказала я, сохраняя улыбку на устах, а Мэрит задрожала еще сильнее. Но сначала ответь на вопрос. какой магии ты прибегаешь? Что это такое? Как ты заставляешь всех мужчин тупеть и желать тебя? Да о чем ты говоришь? Кричала Мэрит, срываясь на истерику. Я мила и добра с ними. Вот и все. А ты жестокая и бессердечная. Оттого тебя и ненавидят. «Но ты сама виновата. Откуда у тебя сила? Что ты сделала со Свейном? Если ты причинила ему вред, то я...» «То что?» — спросила я, продолжая улыбаться. «Заставишь меня в кого-нибудь влюбиться?» «Было бы интересно, хотя...» — ненадолго задумалась. «Нет, неинтересно». «Прощай, Мэрит». После этих слов я приподняла руку, чтобы щелкнуть пальцами и с помощью заклинания резко свернуть ей шею. Раздастся хруст, и многие проблемы будут решены. Но не успела я даже раскрыть ладонь, как около горла возникло стальное лезвие, а за моей спиной прозвучал тихий мужской голос. И еще хотя бы одно движение, и я перережу вам горло, герцогиня. Не рискуйте проверять, что быстрее, ваше заклинание или мой клинок. Я сразу же поняла, кто это мог быть. Последний член Свитой Мэрит. Сильнейший рыцарь, который получил титул в столь юном возрасте. А ведь такое было впервые в истории королевства. Гений, выбравшийся из нищеты и ставший доверенным лицом правителя. «Вестер», — прошептала я, вспоминая имя рыцаря. И когда он успел вернуться? Уникальность юноши заключается в том, что он практически не обладает магией. Не такой он способный, как остальные. Однако навыки владения мечом настолько хороши, что зачастую студенты, владеющие магией, уступают ему. Он быстрее. Намного быстрее и безжалостнее. Но самое удивительное, никто не знает точно, откуда он. Вестер говорит мало, а о прошлом предпочитает умалчивать. Ясно одно, он не аристократ. Да и фамилии нет что только подтверждает сей факт. В итоге его прежняя жизнь до сих пор остается тайной. Вестер вышел из-за моей спины и предстал перед нами. Высокий стройный юноша с черно-фиолетовыми, длинными прямыми волосами, собранными в хвост, миндалевидными карими глазами, мягкими чертами лица и полным безразличием во взгляде. В Академии Вестер всегда старался избегать людей. Особо ни с кем не общался, даже во время лекций. А если ему задавали вопрос, отвечал кратко. И для меня остается загадкой, как он связался с Мэрит. «Вы пытались причинить вред, леди Мэрит?» Спокойным и ровным тоном отметил Вестер и посмотрел мне в глаза. «Я считаю ваше поведение неприемлемым. Хотя вы и выглядите как ребенок, мне придется убить вас, чтобы остальным это послужило уроком». «Вестер, нет!» — закричал Эрик, вскакивая на ноги и на ходу швыряя в рыцаря ярко-голубой шар, чтобы остановить юношу. Вестер с легкостью отбил атаку, разрезав шар пополам. «Нет, она моя сестра!» «Я знаю», — безэмоционально ответил юноша. «Но тебе следует воздержаться от опрометчивых поступков, иначе я приму это как вызов». И Вестер повернулся в мою сторону. «Он удивительный». Не только стремительнее любой магии, но и куда страшнее. Кажется, что он вообще ничего не чувствует. Единственный человек, в котором он заинтересован — Мэрит. Когда лезвие опять очутилось у моего горла, я уже не чувствовала прежней эйфории. Меня начал трясти. Тело покрылось каплями пота, а перед глазами все расплылось. Тяжело дышать, словно кто-то наступил на легкие. И жарко. «Как жарко!» В мыслях заклубился настоящий хаос. Магия требовала вырваться на волю. Однако я понимала, сейчас меня убьют, а я не знаю, как быть. Заклинания, руны, формулы — все перемешалось. Остались лишь инстинкты и адский жар. Но тут между мной и рыцарем появился человек, который переградил путь Вестеру. «Остановись!» — закричал Свейн то, кого я точно не хотела видеть. Это недоразумение. Недоразумение? Переспросил Вестер. Она пыталась убить Мэрит. С помощью твоей силы. О чем может быть речь? Она... Диана не в себе! Кричал Свейн и смотрел на рыцаря в упор. Она опьянена магической силой и действует безрассудно, не осознает, что творит. Но значит, таково желание ее подсознания. Настаивал Вестер. А для меня этого достаточно, чтобы убить герцогиню. Или ты желаешь взять на себя ответственность за нее? Свен не ответил. Рыцарь устало прикрыл глаза и обратился к юноше. Уйди, Свен. Я понял, что заставило тебя встать на защиту герцогини. Она выдержала твой поток магии, но это не повод спасать врага. Повторяю, готов ли ты взять? За нее ответственность. Обернись. Она не столь уж и всесильна. Твоя магия разрушает ее. Никогда не слышал от Вестера таких долгих речей. У рыцаря действительно имелся повод поговорить. А именно, моя жизнь. Некогда дружная команда обожателей Мэрит раскололась. Свен замолчал и не отвечал на вопросы Вестера, но и не уходил. Продолжал стоять на месте, словно у него не было иных вариантов. «Вот ты и выбрал свой конец», — вздохнул Вестер. Рыцарь замахнулся клинком, и до того, как Свейн успел хоть что-то сказать, стремительно занес над ним лезвие. Раздался вскрик Мэрит. Свейн задрожал и зажмурился. У него не было ни магии, ни тренированного тела, приспособленного к битвам. «Меня лихорадило». Я осознала, что мана меня больше не слушается. Вернее, я не могу вспомнить ни единого заклинания. Лишь из последних сил стараюсь не упасть на землю. Где же магия? Она была такой мощной. Но у всего есть цена. И расплачиваться я наверняка начала еще до появления Свойна. Лезвие рыцаря практически коснулась Свейна, но неожиданно... Прозвучал удар, бьющийся друг от друга стали. Меч выскочил у Вестера из рук и отлетел в сторону, оставив юношу безоружным. Нас спас тот, кого здесь, в принципе, и не должно быть. Говоришь об ответственности? Что ж, за драгоценную супругу я всегда готов взять ответственность. Но готов ли ты понести наказание за прогулы моих лекций, студент? Я не видела человека, который пришел. Не знаю, как он сейчас выглядит и в каком состоянии. Я едва сохраняла сознание, стоя на ногах. Но все равно улыбнулась, понимая, что теперь в безопасности.